«Дьяволы, правящие нашим дальним миром, по какой подлой злобе вы решили, чтобы руку, способную вонзить копье в грудь наследного принца, отрубил, как лозинку, жалкий простолюдин? И как? В сумятице ночной потасовки!» «Ладно, лекарь, тут наши дороги сходятся, и можешь на меня положиться». Я для тебя раздавлю, гада кузнеца. Но не вздумаю вильнуть от меня, когда я легко и просто совершу эту часть нашей мести. Едва ли так уж легко, заметил рыцарь. Поверьте мне, ваша милость, связываться с ним небезопасно и непросто. Он самый сильный, самый храбрый и самый искусный боец в городе Перти и во всей округе. «Не бойся. Найдем, кого на него наслать, хоть бы он был силен, как Самсон. Но смотри у меня. Я расправлюсь с тобой по-свойски, если ты не станешь моим послушным орудием в игре, которая последует за тем. Смотри, — говорю тебе еще раз, — я не учился ни в каких мавританских школах и не отличаюсь твоей ненасытной мстительностью». Но я должен получить свое в деле мести. Слушай внимательно, лекарь, раз уж приходится мне перед тобой раскрываться. Но берегись предать меня, потому что, как не силён твой бес, ты брал уроки у черта помельче, чем мой. Слушай. Хозяин, которому я, забыв добро и зло, служил с усердием, быть может, пагубным для моего честного имени» но с неколебимой верностью. Тот самый человек, чью взбалмошность я ублажал, когда понес свою непоправимую потерю, он готов сейчас сдаться на просьбы своего доброго отца пожертвовать мною, лишить меня покровительства и отдать на расправу этому лицемеру, своему дяде, с которым он ищет непрочного примирения за мой счет если он не оставит свое неблагодарное намерение. Твои свирепейшие мавры, будь они черны, как дым преисподней, покраснеют от стыда, так я посрамлю их в моей мести. Но я дам ему еще последнюю возможность спасти свою честь и свободу перед тем, как обрушу на него всю беспощадную неукротимую ярость моей злобы. Вот тогда-то, раз уж я тебя открылся, Тогда мы ударим по рукам на нашем договоре. Как я сказал, ударим по рукам. Где она, рука, которую Рэмор не должен протянуть в подкрепление своего слова, пригвождена к столбу для объявлений или кинута вместе с отбросами бездомным собакам, и в этот самый час они грызутся из-за неё. Что ж, приложи свой палец к обрубку и поклянись, что будешь верным вершителем моей мести, как я твоей. Как, сэр-лекарь, ты побледнел. Ты, приказывающий смерти, отступи или приблизься. Ты трепещешь при мысли о ней или при упоминании ее имени? Я еще не назвал что ты получишь в уплату, потому что тому, кто любит месть ради мести, не нужно другой награды. Однако, если земли и золото могут увеличить твое рвение в смелом деле, поверь мне, отказа в них не будет. «Они тоже кое-что значат в моих скромных желаниях», сказал Двайнинг. «Бедного человека в мирской нашей сутулыке сбивают с ног, как карлика в толпе». И топчут. Богатый же и сильный высится, как великан над людьми, и ему нипочем, когда все вокруг теснят и давят друг друга. «Ты вознесешься над толпою, лекарь, так высоко, как может поднять тебя золото. Этот кошелек тяжел, но в твоей награде он только задаток». но как с кузнецом, мой высокий благодетель?» — сказал лекарь, кладя вознаграждение в карман с Генри Уиндом, или как там его зовут? Разве известие, что он уплатил пеню за свой проступок, не уймет боль вашей раны, благородный рыцарь, слаще, чем бальзам из мекки, которым я смазал ее? Он ниже помысла Фреморни, и на него я не досадую, как не злобствую на тот клинок, которым он орудовал. Но твоей злоби впору пасть на него... «Где его можно встретить всего верней?» «Я все обдумал заранее», — сказал Двойнинг.